Глава 2. На новом месте не спалось. Чересчур большая и мягкая постель была непривычной для меня, привыкшей в последние годы вести практически спартанский образ жизни. Я взглянула на светящийся в темноте циферблат электронных часов. 01.50. Господи, как пить хочется. Повертевшись еще несколько минут, я решила спуститься на кухню. Наспех накинув на пижамный топ и шорты и лёгкий халатик, в котором я всегда ходила дома, я, стараясь не шуметь, проскользнула прямо к диспенсеру с холодной водой. Наполнив стакан, я поднесла его к пересохшим губам, но не успела сделать и пары глотков, когда услышала какой-то шум во дворе. Кто-то, сыпля проклятиями, тяжело навалившись на заднюю дверь, отчаянно пытался её взломать. Грабители Испугавшись, я расплескала всю воду – бежать или защищать доверенное мне имущество. В панике, оглядевшись по сторонам, попыталась прикинуть, чем бы смогла защититься от незваных гостей. И не найдя ничего лучше, схватила большой металлический поднос и, подняв его над головой, притаилась прямо за дверью. Мои надежды на то, что дверь выдержит натиск врага, не оправдались. Через пару мгновений язычок замка щелкнул, и кто-то с облегченным вздохом ввалился в помещение. Недолго думая, я с криком «На, получай, ворюга!» опустила поднос прямо на голову незадачливого грабителя со стоном повалившегося на пол. «Какого черта!» Несмотря на ощутимый удар, мужчина попытался встать. «Ты кто, мать твою, такая?» Его ярость ощущалась даже в полутьме, но и моя была не меньше, особенно после его нелестных слов о моей родительнице, дороже которой для меня не было и нет. «Поговори мне еще!» Я пнула его ногой под ребра, чем вызвала еще один его болезненный стон. «Моя мать, у моя женщина, и не смей выражаться о ней в такой форме, ну а кто мы с тобой оба такие, будет выяснять полиция, которую сейчас вызову!» Я попыталась дотянуться до полки, на которой ещё днём заметила телефон. Боясь, что грабитель попытается вскочить, и на всякий случай придавила его ногой, чем вызвала ещё один, на мой взгляд, необоснованный всплеск ругательств. Производимый нами шум не прошёл незамеченным для остальных обитателей дома, и уже совсем скоро в коридоре послышался шум, и через секунду кто-то щёлкнул включателем. «Что здесь происходит?» На пороге с тапком в руках стояла мисс Маккарди. «Слава богу! Вот, полюбуйтесь! Поймала грабителя с поличным!» Я для большего эффекта пнула его еще раз, в глубине души очень надеясь, что мое усердие будет оценено и вознаграждено. Вновь раздался болезненный стон, очередная порция ругательств, а затем яростный голос произнес. Эн, ради бога, уберите отсюда эту сумасшедшую! Она же забьет меня до смерти! Откуда она вообще тут взялась?» При звуках его голоса мисс Маккарди побледнела. «Мистер Уэйн, это вы! Простите, пожалуйста. Кажется, наша новая горничная вас не узнала и приняла за грабителя. О, мне так жаль. Я немедленно ее уволю». «Выходит, это и есть Девлин Уэйн? Тот самый! И я! В первый же рабочий день напала на хозяина! Пристрелите меня!» Поняв, что накосячила, я стояла тихо, как мышка. Ну вот, влипла дальше некуда. «Энн, помогите встать и велите это ненормальной, держаться от меня подальше. Это ж надо в собственном доме получить по башке собственной горничной, собственным же подносом!» «Я не ваша собственность!» Вырвалось у меня прежде, чем я сообразила захлопнуть рот. Мужчина удивленно повернулся в мою сторону, и слова застряли у меня в горле. Боже мой, разве такое возможно? Он оказался молодым человеком лет двадцати пяти и таким. Пока он валялся на полу, мне было трудно определить его рост, но стоило ему встать. Я и сама не маленькая, но рядом с ним почувствовала себя настоящей мошкой, поражаясь, как же это я умудрилась одним ударом завалить такую особь. Тёмно-каштановые, стильно стриженные и слегка вьющиеся волосы находились в творческом беспорядке, скорее всего, вследствие своего столкновения с подносом. Потрясающие зелёные глаза, правда, довольно пьяные, под густыми и очень длинными ресницами, пристально уставились на меня. И как я только сама сразу не догадалась, что парень сильно не в себе! После моих необдуманных и так не кстати выскочивших слов Его оценивающий взгляд нагло прошёлся по мне, не упуская ни единой мелочи от макушки до пят. Самодовольная ухмылка появилась на его чересчур красивом лице. «Но это досадное упущение легко исправить». Протянул он, болезненно поморщившись, хватаясь за бок в том месте, где я от души его пнула. «Ага, только прежде продумайте всё хорошенько, а то у меня рука тяжёлая, могу и отбить кое-что. Так, на всякий случай», – буркнула я. Айла. «Идите в свою комнату!» Вмешалась в перепалку мисс Маккарди. «Я с вами поговорю позже. Пойдёмте, мистер Уэйн, я помогу вам». Я со всех ног понеслась в свою комнату. С ума сойти. И суток не прошло, а меня наверняка теперь выставят за дверь. Работы почитай, что уже нет. Денег, чтобы вернуть долг, тоже. От прежней комнаты я также отказалась, её наверняка уже сдали кому-нибудь. Ну и влипла. Хорошо, если этот Уэн в полицию на меня не заявит, а то тогда вообще хоть вешайся. Решив не дожидаться последнего момента, я занялась сбором своих вещей, которые перед этим так замечательно развесила в платяном шкафу. Минут через двадцать в дверь постучали, и в комнату вошла мисс Маккарди. Она удивленно посмотрела на мои собранные пожитки и, вновь переведя взгляд на меня, спросила. «Куда-то собрались на ночь глядя, мисс?» «Ну, вы же сами прекрасно понимаете, что меня теперь уволят. Так чего же время зря терять? Прямо с утра я покину этот дом, вы не волнуйтесь». «Что за глупости, девочка? Вас никто не увольняет. Даже более того, вы показали себя бдительным работником, ведь на месте хозяина действительно мог оказаться грабитель. И вы в столь неоднозначной ситуации прекрасно себя проявили». «Но ведь я его ударила». Робко подала голос, всё ещё не веря в то, что остаюсь. «Ну, если честно, то у меня самой уже давно чесались руки это сделать. Так кутить в его-то возрасте. Надеюсь, теперь он хоть немного поумнеет и перестанет доводить меня до сердечного приступа ночными визитами. Так что не волнуйтесь, дитя. Между нами говоря, будем считать это воспитательными мерами». Мы обе весело прыснули со смеху. Кстати, Должна заметить, что хозяин сам запретил мне вас увольнять. Вот только не знаю, хорошо ли это или плохо. Почему?» Обрадованная новостью не сразу сообразила я. «Не знаю, как вам объяснить. Характер у него ещё тот, никто не справляется, а обидеть может очень сильно». «Ну, за это можете не волноваться. Я сама не подарок, росла с братьями, так что постоять за себя смогу». «Так значит, и остаюсь?» «Остаёшься». Женщина по-матерински нежно потрепала меня по голове. «Только будь осторожнее, бесёнок. Если что, сразу беги ко мне и постарайся держаться от Девлина подальше». После ухода экономки, так и не сумев уснуть, я проворочалась в постели до звонка будильника. «Семь утра. Пора вставать» и приступать непосредственно к своим обязанностям. Все было непривычным, но совсем не таким утомительным, как показалось сначала. До самого полудня я ни разу не присев мыло, протирала, убирала, и все было просто замечательно, когда я, стоя на небольшой стремянке, напевая в полголоса, смахивала пыль с картинных рам, но только до тех пор, пока позади не раздалось мужское издевательское покашливание. потрясающий вид. Едва не свалившись от неожиданности, я, мысленно велев себе собраться, медленно повернулась в сторону говорившего. Небрежно облокотившись на перила, дерзко окидывая меня откровенным взглядом, стоял Девлин Уэйн. Не терплю наглецов, а чересчур уверенных в себе богатых папенькиных сыночков, считающих, что им все позволено, не выношу особенно. Поэтому вмиг растеряв свое благоразумие, я, прищурившись, не выдержала. Вы это сейчас о чем? Его взгляд, до этого не без удовольствия прогуливающийся по моим ногам, под короткой униформой, черт бы побрал того, кто ее заказывал, нарочито медленно переместился на мо лицо. О картине, конечно же, а вы о чем подумали? Он видимо пытаясь взять за вчерашний реванш, не даясь потешался надо мной. А вот это, между прочим, зря, после драки, как известно, кулаками не машут, и раз он сам напрашивается...» Многозначительно смерив хозяина с ног до головы, я, разочарованно покачав головой, сказала. «Ну, что сказать? Редкий идиот». в это о ком?» — удивлённо моргнул Девлин. Глумливая улыбка исчезла, уступив место выражению недоумения. а художники конечно. А вы о чём подумали?» В ответ с издёвкой спросила я. Не спускаясь с меня заинтересованного взгляда, он преодолел разделяющее нас расстояние и, подойдя совсем близко, вынужденно глядя снизу вверх, восхищенно протянул. «А ты дерзкая. Тебе палец в рот не клади». «Совершенно верно. Отгрызу». Для большего эффекта я клацнула зубами прямо перед его лицом. Не ожидая такого, да еще и от прислуги, которая по определению просто обязана была быть покладистой, он отпрянул назад. Но ну, а я, для закрепления полученного эффекта, невинно улыбнувшись, спросила. «Кстати, как ваши ребра? Не беспокоит, нет? А то, если что, не стесняйтесь, обращайтесь». Добавлю. Поразив кулаком невидимого врага прямо перед носом Уэйна, я, ловко спрыгнув со стремянки, гордо удалилась, не забыв прихватить с собой тряпки и метелки.